образование. Только в первые 15 лет правления Николая II было открыто больше образовательных учреждений, школ, училищ, институтов, университетов, чем за весь предшествующий период российской истории. Именно при последнем царе, а не при советской власти, было начато великое дело всеобщего бесплатного начального образования. В феврале 1907 года, В Государственную Думу поступил правительственный законопроект о всеобщем начальном образовании. Десять лет вплоть до роспуска Думы депутаты виртуозно затягивали его утверждение. Но правительство Николая II оперативно оценило саботаж вечно оппозиционного парламента и начало действовать самостоятельно. Каковы же оказались результаты? Уже в Советской России в 1920 году решили провести первую социалистическую перепись населения. Среди прочих заказчиков исследования был и наркомат просвещения, поставивший задачу определить процент грамотности среди детей и подростков в доставшейся большевикам в наследство дремучей России. И тут неожиданно обнаружилось, что процент грамотности среди молодого поколения не просто высок, а необычайно высок. Возьмем, к примеру, близкую мне Псковскую губернию. Вот статистика грамотности детей и юношества 10-19 лет от роду в совсем не университетских провинциальных городах. В Великих Луках – 95%. В Апскове – 92%. В Маленьком Тарапце – 92%. В Городишках – Дно – 95%. Холм и Опочка – 92%. По 94%. В Порхове 95%. Не будем забывать. Третий год в России лютует гражданская война. Многие школы закрыты. Повсюду голод, разруха. Грамотные дети и подростки в 1920 году это в основном как раз те, кто успел получить образование в школах перед гражданской войной и интервенцией. Уровень грамотности, как мы видим, стремился к 100%. Причем как среди мальчиков, так и среди девочек. Эти результаты, разумеется, не упали с неба. При последнем императоре бюджет на образование вырос более чем в пять раз. По всей территории Российской империи ежегодно открывались тысячи учебных заведений. Особенно быстро росло число женских гимназий и педагогических институтов. По количеству учащихся Россия делила третье место в мире – вместе с Великобританией. Отдельно необходимо подчеркнуть высочайшее качество среднего и высшего образования в Российской империи. Доказательство тому – великие свершения науки и техники, как дореволюционной, так и советской эпохи, осуществленные выучениками царской средней и высшей школы, а также достижения великих русских ученых, оказавшихся в эмиграции. Ученых – Инженеров, изобретателей, конструкторов, врачей, архитекторов с российскими имперскими дипломами с руками отрывали лучшие работодатели Европы и Америки. То же самое относится и к области всех направлений искусств.